17 В ночь на 3 ноября 1992 года Иваников осознал что развязка близка в тот ночь он писал невельскому «В настоящем докладываю вам что сегодня 2 ноября 1992 года в рамках проведения третьего этапа операции полоса отчуждения, Нами была предпринята попытка санации А.Б. Турецкого, М.А. и А.А. силами приданной мне группы в составе 8 человек, по состоянию на утро 2 ноября. По разработанному нами плану, финальный этап операции должен был состоять в организации засады по пути объектов, возвращающихся с набережной в гостиницу неизменно одним и тем же путем, проходящим через чрезвычайно пустынный район возле Дендрария. Учитывая высокую профессиональность задействованной группы, предполагалось, что 30 выстрелов, произведенных одновременно с четырех азимутов, из дистанции, не превышающих 10-12 метров в течение 20-25 секунд, окажется вполне достаточно для надежной санации вышеперечисленных объектов. Сценарий финального этапа нами был тщательно расписан по и отработан по возможным внештатным вариантам. Мы дважды прорепетировали финальный этап в натуре. Расстановка, сигнал к началу, хронометраж обстрела и отхода. 31 октября рано утром, а также вчера, 1 ноября ночью, в полной темноте. Однако при попытке реализации его сегодня, в 00.23, мы столкнулись с совершенно непредвиденным обстоятельством, которое состояло в том, что вся группа, словно забыв начисто план, подготовку, репетицию, начала слажена работать по совершенно иному сценарию, который можно назвать попыткой ограбления или покушением на изнасилование или просто имитацией хулиганского приставания. турецким было оказано нашим сотрудникам эффективное и грамотное противодействие с применением огнестрельного оружия. В результате скоротечной схватки, или точнее сказать боя, мы имеем в настоящий момент шесть холодных мест в морге местного военного госпиталя и два места в следственном изоляторе РУВД. В то же время объекты, подлежащие санации, находятся в данный момент в гостинице в состоянии стресса, но в целости и невредимости. В результате прослушивания разговоров в люксе я узнал, что речь шла о необходимости срочного отъезда с побережья в глубинку, возможно, в Армению, в город Сертак, Так как предложение сделал А.Б. Турецкий, профессионал, как мы знаем, Следует думать, что инцидент, произошедший ночью с Тендендрария, видимо, весьма его насторожил. Предполагая вашу реакцию на данные сообщения, я самым решительным образом заявляю вам, что я абсолютно не согласен с любой попыткой возложить на меня хотя бы малую талику вины за случившееся. Пусть отвечают те, кто вместо профессиональной группы придал для выполнения столь ответственного задания абсолютно неорганизованных людей. Осознавая все возможные последствия, я заявляю решительно, что не пошевелю и пальцем с целью вытащить уцелевших младшего лейтенанта Голубя МИ и лейтенанта Мирзоева Илья из Кутузки. Пусть их вытаскивает оттуда тот козел, который их сформировал нам всем на шею. Более того, я беру на себя полную ответственность за доведение финального этапа до успешного конца в одиночку в течение ближайших 48 часов. Здесь на месте или в Сертаке в Армении, если решение лично дно будет приведено объектами в исполнение. Буду сообщать вам о своих действиях каждые 24-36 часов. Мой низкий поклон Алине Альбертовне. Неверский Косарину. Настоящим докладываю вам текущую обстановку в рамках проведения финального этапа операции полоса отчуждений на сегодня, 13 ноября 1992 года. Сегодня рейсом СУ-02-31 в Москву из Еревана вернулся А.Б. Турецкий, покинувший район бывшего города Сертак только через 10 дней после имевшего там место землетрясения. Все время, прошедшие с момента гибели М.А. Грамовой и А.А. Грамовой, в результате взрыва склада ГСМ, А.Б. Турецкий находился в Сертаке и руководил стихийно организованной спасательной группой вплоть до окончания работ по извлечению оставшихся в живых из-под завалов. С 10 ноября 14.45 в бывшем городе Сертак живых уже не извлекали. Гибель М. и ААграмовой достоверно подтверждена только вчера нашим сотрудником майором Н. И. Мальцевым, случайно оказавшимся очевидцем этого происшествия. От капитана Аза Иванникова, последовавшего за объектами в город Сертак утром 3 ноября По-прежнему не поступало никаких вестей. Несмотря на то обстоятельство, что останков Аза Иванникова до сих пор не обнаружено, на основании доклада майора Мальцева о характере и разрушительной силе сертакского землетрясения следует, видимо, считать Аза Иванникова не пропавшим без вести, а погибшим. Как я уже вам докладывал в утреннем телефонном разговоре, Об-Турецкий вернулся в Москву в крайне тяжелом депрессивном состоянии что дает основание надеяться на логичное завершение финального этапа по сценарию в стиле ее отравина в самое ближайшее время. В тот же день, 13 ноября, Кассарин позвонил Невельскому по телефону спецсвязи. «Альберт Петрович, я получил ваш рапорт. Слава богу, ситуация переломилась, наконец. Я вот что вам звоню. Вам надо бы свой рапорт поправить немного». Подчеркнуть, что Грамова с дочерью погибли безо всякого физического воздействия с нашей стороны, но не в связи с землетрясением, понимаете? Понимаю, понимаю. В голове невеского мелькнула мысль, что может быть грамова покончила жизнь самоубийством, сознательно чиркнув спичкой там, на бензоскладе. А если может быть, то значит так и есть. И психотрон, конечно же, сработал на отлично, якобы. Будет сделано. Отчеканил он в трубку. Хорошо, теперь вот еще что. Представьте вашего Иванникова к присвоению звания майора посмертно. Я завизирую. Сегодня же напишу представление. И, наконец, последнее. Всю операцию следует завершить целиком и полностью к 20 ноября. Так что не теряйте контроля над турецким и чуть что, сразу же сообщайте. Есть. Невельский положил трубку и подумал. Эх, Турецкий, стрелялся бы ты побыстрее, что ли. Все равно дольше 20 ноября Василий Васильевич жить тебе запретил. Видно, Бог услышал неустанную молитву Невельского, так как уже через три дня, 16 ноября, за четыре дня до истечения последнего срока, Невельский, отзвонившись по спецсвязи Косарину и обрадовав его устно, уже строчил письменный отчет об успешно завершенной работе. Настоящим докладываю вам, что А.Б. Турецкий успешно застрелился сегодня вечером, 16 ноября 1992 года. В 22.45, застрелив предварительно свою собаку при минимальном воздействии с нашей стороны, научный отчет, составленный старшим лейтенантом А.А. Сухановой, прилагается. В связи с тяжелой рабочей обстановкой в подъезде дома бригада слесарей, несмотря на поздний вечер, ремонтировала лифт не менее двух часов, пришлось пожертвовать работой регистрирующей аппаратуры. Мы были не в состоянии достаточно оперативно свернуть полный аппаратурный комплект при тревоге, а лифторемонтная бригада, постоянно ездившая вверх-вниз за нашими спинами, создавала весьма напряженный рабочий фон. Поэтому с целью надежного контроля мы привлекли прапорщика Якорнаухова, оказавшегося по счастливой случайности, как выяснилось лишь сегодня, бывшим одноклассником А.Б. Турецкого. Контроль состояния объекта Вая осуществлял с помощью обычного телефона, а конкретнее, находясь дома по причине гриппа, звонил несколько раз А.Б. Турецкому, интересуясь его здоровьем, жизнью и так далее а затем оперативно перезванивал нам на лестничную площадку по защищенному от прослушивания радиотелефону. В 22.41 мы услышали на лестничной площадке выстрел и, решив, что событие уже свершилось, запросили, тем не менее, по радиотелефону Ваякарноухова проконтролировать этот факт. Однако, как выяснилось, это был еще не конец, так как эту Турецкий после первого выстрела еще оставался жив. Нами было допущено, что первоначально об эту резкий застрелил свою собаку, чтобы избавить ее от лишних страданий из-за отсутствия хозяина. Действительно через минуту прозвучал еще один выстрел, сопровождаемый, отчетливо слышным даже на лестничной площадке, звуком падения тела. После этого звука в квартире воцарилась полная абсолютная тишина. Проверочный звонок в Якорноухово, проведенный буквально через пару минут после второго выстрела, остался безответным. После часового ожидания мы позвонили в квартиру. Довольно настойчиво, несмотря на позднее время, 23.45. В ответ на наш звонок в дверь, в квартире не раздалось ни звука, ни шороха. Только после этого мы полностью свернули витамин С в походное, упакованное состояние. И подключились к аппаратуре скрытного наблюдения. Аудиоконтроль давал только шорох, похожий на звук занавесок, колеблющихся под действием ветра. Предположив, что эту Турецкий зачем-то перед смертью открыл окно в квартире, и именно этим объясняется звук, похожий на шорох занавесок, мы немедленно переместились в подъезд дома напротив окон квартиры эмограммовой. Наше предположение подтвердилось – окна в квартире были распахнуты настежь что позволило нам с помощью телеобъектива произвести ряд фотоснимков, позволяющих различить тело мужчины и тело собаки, лежащие недалеко друг от друга на полу. Снимки прилагаются. Подробный анализ операции во всей совокупности я представлю вам несколько позднее. Рассчитываю и планирую к 20 ноября. 16 ноября 1992 года. Касарин Невельскому. Ознакомившись с результатом полного успешного завершения операции полоса отчуждения, приказываю 1. Одобрить все произведенные в ходе выполнения операции действия, считать операцию полоса отчуждения успешно завершенной. 2. Обеспечить вынесение благодарности от моему имени всему личному составу ОНПО с пожеланием ему дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, Еще более глубокого освоения традиций ведения современной борьбы на невидимом идеологическом фронте. 3. В связи с успешным полным завершением операции, представить список особо отличившихся офицеров группы по реализации операции «Полоса отчуждения» с целью А. Представление на присвоение внеочередного звания. Б. Вынесение им благодарности в приказе. В. Денежного вознаграждения. Г. Награждение особо отличившегося фотографией его самого на фоне развернутого знамени особого научно-производственного отдела при председателе ЦК МБРФ 17 ноября 1992 года. Неверский Кассарину срочно. Настоящим докладываю вам, что только что в 1543 стало известно о том, что мой рапорт от 16 ноября 1992 года не вполне соответствует действительности. А именно, воспользовавшись тем обстоятельством, что о смерти А.Б. Турецкого органам внутренних дел еще не стало известно, мы приняли решение проникнуть в квартиру Эмограмовой и произвести наряду с осмотром тела погибшего осмотр его личных документов, бумаг, находившихся при нем. Спецгруппа, сформированная нами только к 14.20, из-за занятости специалиста по полиграфии, прибыла на место лишь к 14.55 и обнаружила уже, к сожалению, что в указанной квартире находится ряд официальных лиц, а именно участковый, стажер Абе Турецкого СМ Седых, врач и двое понятых. Это неприятное обстоятельство усугубилось также тем фактом, что сам Абе Турецкий, как и его собака, оказались живы и здоровы. Из разговора, частично проконтролированного нами, следовало, однако, то сам абет Турецкий испытывает значительные мучения из-за глубокого абстинентного синдрома. Находится в похмелье, говоря попросту. Узнав об этой новости, я немедленно затребовал записи всех телефонных разговоров, которые велись из квартиры Эмограмовой. На счастье, несмотря на нашу вчерашнюю полную уверенность в гибели Абе Турецкого, прослушивание телефона нами снято не было. Моя досадная оплошность, обернувшаяся некоторым плюсом. Прослушивание записи показало, что в ночь на 17 ноября А.Б. Турецкий в абсолютно пьяном состоянии беседовал по телефону со своим стажером С.М. Седых. В 02.11-02.23, 03.25-03.57. Два раза. Мне представляется опасным не столько сам факт ложного самоубийства А.Б. Турецкого, сколько полная потеря нами контроля, непонимание нами сути происходящего. Напомню вам, что случай, с которым столкнулась наша группа, не первый. И уже, увы, даже не второй. Первая Градская больница. Внезапное исчезновение Абы Турецкого от неизбежной санации в Киев с непонятной целью. Далее, перестрелка около Дендрария с каким-то непредсказуемым и непредставимым по тяжести исходом. Смерть Иванникова, последовавшего за объектами в Сертак. В результате землетрясения, спрошу я теперь, И, наконец, это псевдо Чрезвычайно настораживающим является и тот факт, что во всех вышеперечисленных случаях А.Б. Турецкий оказывается весьма нетрезв. Стычка возле дендрария произошла после посещения объектами ресторана, что говорит в первую очередь о наплевательском отношении А.Б. Турецкого к нашим действиям и носит, с моей точки зрения, отчетливо издевательский характер. Мы что-то крупно недопонимаем в происходящем. Напомню вам в этом ряду странный архивный бред, мимо которого мы, как бы сказать, прошли летом и в начале осени. Философскую подкладку событий последнего этапа, при котором влияние психотрона осложнялось рождением определенной картины мироздания, почти что религии. Считая, что в настоящий момент нам следует немедленно закапсулироваться, свернуть всякую деятельность, за исключением пристального и всестороннего наблюдения за обытурецким турецким. Учитывая, что наши попытки навязать свою инициативу постоянно наталкивались на внезапные и труднообъяснимые сложности, следует временно передать инициативу противной стороне, заставить ее проявить свое активное начало, получив при этом преимущество наблюдателя 17 ноября 1992 года. Косарин позвонил Невельскому сразу после прочтения его рапорта с грифом «Срочно». «Значит, вот что, Альберт Петрович». Голос Касарина был ровен, хотя Невельский сразу ощутил, что полковник сильно нервничает. Тоже почувствовал край. Мелькнуло в голове у Невельского. «Я только что ознакомился с вашим последним рапортом». «Так». Невельский постарался придать своему голосу максимальное безразличие. Касарин слегка помолчал. «Вы абсолютно правы, Альберт Петрович. Так вот, я приказываю вам свернуть всякую инициативу». Касарин подчеркнул интонации слова «приказываю». «Передадим инициативу турецкому. Пока. Временно. Заставим его тем самым проявить свою сущность и степень информированности, выдать свои цели и мотивы. Вам же, Альберт Петрович». Я приказываю организовать предельно скрытное и максимально всестороннее наблюдение за действиями Турецкого. Что он будет делать, предоставленный сам себе, при полном отсутствии каких бы то ни было воздействий с нашей стороны? Письменный приказ я вам пришлю через час». «Он не дурак, Кассарин», — подумал Невельский. «Не дурак и не подлец», — раз письменный приказ пообещал. «Да, сколько не живи, а все не перестаешь удивляться». «Есть, товарищ полковник!» – отчеканил Неверский, положил трубку на аппарат и лишь после этого позволил себе шумно с облегчением вздохнуть.